Глава 14, в которой мисс Фотрингей получает новый ангажемент. Вскоре после описанных выше событий, Бингли играл роллу в Пизаро Это была его лучшая роль, но четрисская публика, по-видимому, не соглашалась в этом отношении с исполнителем, так как театр был почти пуст. Бедный Пен. Один сидел в ложах, облокотившись на барьер, устремив на сцену впалые, налитые кровью глаза. Он, впрочем, никого и ничего не видел, кроме коры, когда она появлялась на сцене. Испанцы и перуанцы, процессии войска, жрецы и жрицы солнца, являлись, уходили, говорили, проделывали все, что требовалось пьесой, Он ничего не видал, кроме коры, по которой до сих пор томилась его душа. Впоследствии он удивлялся, как это ему не пришло в голову взять пистолет и застрелить ее. До такой степени терзали его страсть, бешенство и отчаяние, если бы не мать Молчаливая симпатия и неусыпная нежность которой ободряли и утешали простодушного юношу, хотя он и не разговаривал с ней о своем отчаянии. И если бы не она, то кто знает, не решился бы он на какую-нибудь отчаянную выходку и не нашел ли бы безвременную кончину в чатрисской тюрьме. Итак, он сидел в безмолвном отчаянии, уставившись на кору, она же не обращала на него ни малейшего внимания как и на остальную публику мисс фотрнгей была невыразимо прекрасна в белой тунике и леопардовой шкуре с золотым солнцем на груди и блестящими браслетами на дивных руках она в совершенстве исполняла свою незначительную роль и выглядела краше чем обыкновенно глаза ее возбуждавшие такой огонь в сердце Пенна сияли ярче, чем когда-либо, только не на Пэна они смотрели. Он не знал, на кого именно, так как не видал двух джентльменов в соседней ложе, на которых устремляла свои взоры мисс Фотрингей. Пен не заметил также необычайной перемены в настроении всего персонала труппы после появления этих двух господ. Публики собралось так мало, что первый акт актеры отломали через пень колоду и зашел уже разговор о возвращении денег, как в тот злополучный вечер, когда Пену пришлось убираться домой, не взглянув на свою милую. Актеры играли спустя рукава, зевали во время представления и громко переговаривались в промежутках между репликами. Сам Бингли исполнял свою роль кое-как, а миссис Бингли бормотала себе под нос в роли Эльвиры. Почему же миссис Бингли внезапно повысила голос и заревела, как базапский буйвол? Почему Бингли очнулся от своей апатии и заметался по сцене, зарычав не хуже кино? Почему Гарбетс, Роукинс, мисс Роунси все исполнители словом встрепенулись приосанились и пошли отламывать свои роли с небывалым усердием, жестикулировать, подвывать, взвизгивать, посматривая на двух джентльменов в ложе номер три. Один из них был маленький седенький старичок с веселым насмешливым лицом, другой — мужчина пышный и представительный во всех отношениях, высокий, плотный, с орлиным носом, с копной курчавых темных волос и великолепными усами. На нем был сюртук с узорчатыми бархатными отворотами и тому подобными украшениями, два жилета, множество великолепных перстней, булавка с драгоценными каменьями и несколько золотых цепочек. Когда он достал из кармана желтый носовой платок, По всему театру распространился восхитительный запах мускуса и бергамота. Очевидно, это была важная особа, и для нее-то усердствовала маленькая чатрисская труппа. В самом деле, это был никто иной, как мистер Дольфин, знаменитый лондонский импрессарио, со своим закадычным другом и секретарем мистером Вильямом Минсоном, без которого он никуда не ездил. Не прошло и десяти минут после их появления в театре, как они были замечены Бингли и остальными актерами, которые тотчас же пустили в ход все свои таланты, стараясь привлечь внимание великого человека. Даже спокойное, невозмутимое сердечко мисс Фотрингей забилось сильнее, чем обыкновенно, когда она явилась пред знаменитым столичным импрессарио. Ей почти не приходилось говорить, а только блистать красотой и принимать живописные позы, обнимая своего ребенка, что она исполняла в совершенстве. Но тщетно актеры выбивались из сил, стараясь заслужить благосклонность театрального падишаха. Даже Пизарро ни разу не удостоился его одобрения». Бингли рычал, миссис Бингли ревела, а импрессарио только понюхивал табак из большой золотой табакерки. Только в последней сцене, когда Ролла, пошатываясь, поднес ребенка, Бингли далеко не обладал силой Роллы, а его четвертый сынок, мистер Тальма Бингли, отличался необычайными размерами для своего возраста, Когда Ролла поднес ребенка коре, она бросилась к нему с криком «Боже, он в крови!». Лондонский директор захлопал в ладоши и разразился оглушительным «Браво!». Выразив таким образом свой восторг, мистер Дольфин хлопнул по плечу секретаря и сказал «Ей-богу, Билли, из нее выйдет прок». «Кто это выучил ее?» — отвечал Билли, склонный вообще к скептицизму. «Я видел ее в Олимпийском театре, ведь она двух слов связать не умела». «Выучил ее мистер боуз первая скрипка оркестра. Вся труппа слышала аплодисмент Дольфина, и когда занавес упал, все столпились вокруг мисс Фотрингей, поздравляя ее». И завидуя ей, появление мистера Дольфина в маленьком четрисском театре объясняется следующими обстоятельствами. Несмотря на все старания, постоянные триумфы, появление новых талантов и торжество старинной английской комедии, о которой возвещали афиши, его театр который мы назовем во избежание всяких недоразумений театром «музеума», находился далеко не в цветущем состоянии, и знаменитый импрессарио был на краю банкротства. Великий Гобард двадцать вечеров подряд выступал в классической драме, но это принесло пользу только его собственному карману. Знаменитые мистер и мистер Скоудор исполняли свои лучшие роли – но публики не привели. Львы и тигры Гера Гарбаха появились было на театральной арене, но когда один из этих зверей откусил часть плеча Геру Гарбаху, лорд Камергер счел нужным вмешаться и запретить подобное представление. Опера, поставленная с необычайной роскошью, с громадным оркестром и мистером Пумансом в качестве первого тенора, окончательно доехала Дольфина, так что при всей своей гениальности и изобретательности он едва избежал катастрофы. С тех пор он пробавлялся плохими актерами на половинном жаловании, передками, плохенькими старыми комедиями и балетом. Все ожидали со дня на день, что имя его появится в списке неоплатных должников. В числе знатных патронов и абонентов театра «Музеума» был и упоминавшийся уже в одном из наших прежних рассказов покровитель искусств, просвещенный любитель музыки и драмы, сиятельнейший маркиз Стейн. Важное государственное занятие не позволяли его сиятельству часто посещать театр и приезжать к началу представления – но время от времени он удостаивал своим присутствием балет и благосклонно принимал в своей ложе импрессарио, который являлся засвидетельствовать свое глубочайшее почтение вельможному посетителю. ложа маркиза стейна сообщалась со сценой и если случалось что нибудь по его вкусу, если например среди корифеек появлялась новое личико или хорошенькая танцовщица с особенной грацией выделывала какое-нибудь «па», мистер Уэнгем или мистер Вег, или кто-нибудь другой из свиты Маркиза отряжался за кулисы выразить одобрение со стороны великого человека или навести какие-нибудь справки, свидетельствовавшие о любознательности его сиятельства. Публика не могла видеть лорда Стейна так как он сидел за занавеской, но догадывалась о его присутствии по взглядам, которые весь кордебалет и все главные танцоры бросали на его ложу. Я сам видел, как несколько дюжин глаз в танце пальм в балете «Кук» на острове Отаити, где 120 хорошеньких дикарок в перьях и пальмовых листьях пляшут вокруг «Флоридора», в роли капитана Кука, точно прилипли к этой ложе и не раз удивлялся присутствии духа мадмазель Стрекозы или мадмазель Боиди, более известный под именем Лептит Резинка, которая кружась в воздухе наподобие валана, ухитрялись не спускать умильных взоров с ложи великого Стейна. Время от времени вы могли слышать хриплый голос кричавший из-за занавески «Браво! Браво!» или заметить пару рук в белых перчатках, которые высовывались из ложи и принимались аплодировать. Бонди или стрекоза, опустившись на землю, приседали и улыбались белым перчаткам, задыхаясь от напряжения и радости. Однажды вечером этот властитель сидел в ложе музеума окруженный немногими избранными друзьями, которые болтали и смеялись так громко, что привели в негодование портер. Послышалось громкое шиканье и негодующее восклицание, так что мистер Век даже подивился, как эта полиция не выведет буянов. Причиной такого оживления в ложе было письмо, полученное мистером Уэнгемом от майора Пендениса, отсутствие которого было замечено в Лондоне и возбуждало сожаление многочисленных друзей майора. «Вся штука в том», — сказал мистер Уэнгем, — «что тут замешана женщина». «Черт побери, Уэнгем! Да ведь он вам ровесник!» — сказал голос за занавеской. «Пур лезамбьян ле ламур не компты паленом леномбр дезанны», возразил мистер Уэнгем самым любезным тоном, «Я с своей стороны до самой смерти останусь жертвой Амура, и каждый год его стрелы будут наносить новые раны моему сердцу». Смысл этого замечания был таков. «Не вам бы говорить, милорд». «Я на три года моложе вас и вдвое лучше сохранился». «Вэнгам, я вам сочувствую», — возразил великий человек, по обыкновению сопровождая свой ответ крепким словцом. «Я его сочувствую. Приятно видеть человека, который в таком преклонном возрасте сохранил юношеский пыл». Благородное нежное чувство. Что это за девчонка в голубых лентах во втором ярусе третья ложа от сцены? Славная штучка. Да-да-да-да, мы с вами сохранили нежное чувство. Вот Вэг, тот больше думает о желудке, чем о сердце. Правда, Вэг? «Я люблю все хорошее», — отвечал Вэг. «Красную девицу и красное вино». «Розовые губки и розовое варенье. Не скажу, чтобы я презирал голубков Венеры, потому что их не жарят в лондонской таверне, но расскажите-ка нам о старичке Пенденисе Уэнгем». Заключил он, внезапно заметив, что патрон не слушает его шутливую тираду. «В самом деле лорд Стейн уставился в бинокль на сцену». «Я уже слышал вашу остроту насчет голубков Венеры и Лондонской таверны. Вы начинаете повторяться, бедный мой Вэг», — сказал он, опуская бинокль. «Если так пойдет дальше, мне придется искать другого шута. Но, в самом деле, расскажите нам о майоре Уэнго. Вот что он пишет с этими словами. Уэнгем начал читать письмо. «Дорогой Уэнгем, так как вы в течение трех недель имели возможность пробирать меня и, без сомнения, пробирали со свойственной вам злостью, но, без сомнения, не откажетесь для разнообразия оказать мне услугу. Это весьма деликатное дело. «Entre ну на Один из моих друзей, очень молодой человек, до безумия влюбился в актрису здешнего театра, некую мисс Фотрингей, красавицу. И, насколько могу судить, действительно превосходную артистку. Она играет Офелию, леди Тизль, миссис Галлер и тому подобные роли. Ручаюсь честью, она не хуже Жорж и... Лучше любой из наших актрис. Я бы желал, чтобы она получила ангажемент в Лондон. Не можете ли вы убедить нашего приятеля Дольфина съездить сюда, взглянуть на нее и ангажировать на свою сцену? Если бы наш общий друг... Вы понимаете, о ком я говорю? Замолвил словечко с своей стороны. Дело было бы в шляпе. И если вы добьетесь этого словечка, я, с своей стороны, обязуюсь отплатить услугой, какую только могу оказать за вашу любезность, которую сочту величайшим одолжением для меня. Исполните мою просьбу. Вы добрый малый, и я всегда это говорил, а затем рассчитывайте на преданного вам А. Пендениса дело ясное сказал Уэнгом, окончив чтение старикашка пенденис влюблен и хочет перетащить в лондон свой предмет это очевидно подхватил мистер век хотел бы я видеть пен с его ревматизмами на коленях продолжал мистер уэнгом подносящим возлюбленной Локон своих роскошных кудрей, заключил мистер Век. Взор, сказал великий муж, у него есть родственники в деревне. Наверное, он хлопочет о своем племяннике. Мальчишка задурил, вот и все. Я сам, когда еще учился в Итане, влюбился в дочь садовника и клялся жениться на ней. С ума сходил по ней. «Бедняжка Полли!» Тут он остановился на минуту, и, может быть, прошлое воскресло перед ним, и лорд Стейн превратился на несколько мгновений в простодушного юношу Джона Гонта. «Но она должна быть красавицей, судя по отзыву Пен -Дениса. позовите Кадольфина. Может быть, он что-нибудь знает о ней». Мистер Уэнгем выскочил из ложи, пробежал мимо служителя, отвесившего ему низкий поклон, и, как человек, знакомый со всеми ходами и выходами в этом театре, живо разыскал импрессарио, который в это время разносил на все корки барышень из кордобалета за плохое исполнение обязанностей. ругательство замерли на устах мистера Дольфина, когда он увидел мистера Уэнгема, и рука его, остановившись на полдороге к физиономии одной из провинившихся корифеек, протянулась пожать руку посетителя. «Как поживаете, мистер Уэнгем? Как здоровье его сиятельства? У него такой цветущий вид сегодня!» Сказал импрессарио с приятной улыбкой. Точно и не он бесновался за минуту перед тем, Разумеется, он с восторгом последовал за посланным лорда Стейна, радуясь, что может лично засвидетельствовать почтение великому человеку. Результатом их свидания была поездка мистера Дольфина в Четрис, откуда он написал маркизу Стейну, что видел особу, о которой изволил упоминать его сиятельство, был поражен ее наружностью и талантом и ангажировал ее. Так что в непродолжительном времени мисс Фотрингей будет иметь честь явиться на лондонской сцене перед столичной публикой и просвещенным покровителем искусств маркизом Стайном. Пен прочел об ангажементе мисс Фотрингей в четвергском вестнике, где столько раз помещал хвалебные гимны в ее честь – Редактор очень благосклонно отзывался о ее таланте и красоте, пророча ей успех на столичной сцене. Антрепренер Бингли стал печатать в афишах о последнем представлении с участием мисс Фотрингей. Бедный Пен и сэр Дерби Окс не пропускали ни одного представления. Окс сидел обыкновенно в литерной ложе, бросая артистке букеты получая приятные улыбки а пен одинокий, мрачный и несчастный в пустых ложах верхнего яруса кроме них двоих никто не интересовался участью мисс фотрингей никто за исключением быть может старичка боуса первой скрипки оркестра однажды он зашел после представления в ложу пена и пригласил его пройтись Они направились вдвоем по улице, уселись на Четриском мосту и толковали об ней. «Мы можем сидеть на одной скамейке», — сказал мистер боуз «Мы долго плыли в одной лодке. Не вас одного свела с ума эта женщина. А мне это далеко не так простительно, — потому что я гораздо старше вас. В ее сердце столько же чувства, сколько в камне, на которой я облокачиваюсь. И если бы он или я или вы упали бы в воду и пошли к дну, ей было бы решительно все равно. Нет, обо мне-то она скорее пожалеет, так как я нужен ей в качестве учителя». И вот увидите, она не справится без меня со своими ролями и принуждена будет выписать меня в Лондон. Но если бы могла обойтись, то и не вспомнила бы обо мне. У ней просто нет ни сердца, ни мозга, ни ума, ни чувства, ни сострадания, ни стремлений, ничего. Я бы сказал, что она не способна чувствовать даже удовольствие, если бы не знал, что она любит поесть и что ей приятно внимание публики. «И вы все-таки не бросите ее?» спросил Пен, забывая о своих страданиях при виде этого странного старичка. «Дурная привычка, вроде запоя или курения отвечал боуз «Я так привязался к ней за последние пять лет, что не в силах обойтись без нее, ведь это я создал из нее актрису. Если она не пришлет за мной...» Я сам поеду к ней, но она пришлет. Я необходим ей. Но когда-нибудь она выйдет замуж и бросит меня, как я бросаю этот окурок». Окурок сигары зашипел в воде под мостом и исчез, а Пен, возвращаясь в ту же ночь домой, в первый раз со времени разрыва с актрисой, задумался не о своих, а о чужих страданиях.